Шаблон двенадцатый. Двусторонний рынок. Обеспечение косвенного сетевого эффекта. Шаблон. Компания, применяющая бизнес-модель «Двусторонний рынок», облегчает взаимовыгодное взаимодействие двух дополняющих друг друга групп, выполняя роль посредника или некой платформы. Например, рекрутинговые веб-сайты связывают специалистов по подбору кадров и людей, ищущих работу. А поисковые системы привлекают как пользователей, так и рекламодателей. Измерение кто? Краеугольным камнем данной концепции является так называемый косвенный сетевой эффект. Чем больше людей из одной группы пользуются той или иной платформой, тем более заманчивой она становится в глазах другой группы. Эффект работает в обоих направлениях. Измерение что? При использовании такой платформы сложнее всего направлять две группы пользователей так, чтобы максимально усилить косвенный сетевой эффект. Если успешно справиться с этой задачей, клиенты будут прочно привязаны к компании. Измерение как? При этом возможно выбрать в качестве цели три и больше пользовательские группы. Тогда речь идет о многостороннем рынке. Поисковая система Google представляет собой трехсторонний рынок, сводящий интернет-пользователей, владельцев, веб-сайтов и рекламодателей. Не все участники обязаны платить за свое участие. В случае поисковых систем они бесплатны для пользователей, но не для рекламодателей, которые оплачивают свое попадание на веб-сайт. Измерение «почему». Прежде чем двусторонний рынок начнет работать, предстоит разрешить проблему яйца и курицы. В отсутствие клиентов, использующих платформу, ни у одной из групп не возникает желания к ней присоединяться. Следовательно, сама ситуация обусловливает необходимость как можно скорее познакомить пользователей с платформой посредством масштабных рекламных кампаний и специальных предложений «Измерение что-как». Происхождение. Этот шаблон существует уже очень давно. Более 600 лет назад эту концепцию применили биржи. Первая фондовая биржа, бизнес-модель которой в наибольшей степени напоминала современный двусторонний рынок, была основана семьей Вандербурсе в 15 веке. Семья владела постоялым двором во фламандском городе Брюге, являвшимся в те времена важным европейским торговым центром. Благодаря регулярным посещениям влиятельных торговцев, постоялый двор превратился в средоточие торговой и финансовой деятельности, сводя вместе покупателей и продавцов. Сегодня за фондовыми биржами сохранился статус наиболее влиятельных и важных представителей двустороннего рынка. Новаторы Шаблон «двусторонний рынок» может принимать самые разнообразные формы. Он является основой многих инновационных бизнес-моделей, в частности, в бизнесе, связанном с кредитными картами. Компания «Эмитент кредитных карт» сводит вместе владельцев кредитных карт с одной стороны и магазины, принимающие эти карты, с другой. «Дайна Рисклап», основанная в 1950 году, стала первой кредитной компанией, предоставляющей клиентам кредит, который необходимо было погасить после двухнедельного пользования. Владельцы карт платили не проценты, они появлялись позднее, а годовой сбор за обслуживание в размере 3 долларов, тогда как с торговых точек взималось по 7% с каждой проведенной транзакции. Но чтобы набрать обороты, Дайнерс Club сперва нужно было решить иную проблему. Снова яйцо и курица. Без достаточного числа владельцев карт торговые точки не желали участвовать в программе, а клиенты отказывались приобретать карты, пока не наберется достаточное число торговых точек, магазинов, ресторанов, гостиниц и так далее. Все это заставило Diner's Club предпринять решительные маркетинговые меры с целью поощрить людей присоединиться к программе. Первым делом сосредоточиться на продавцах, которые пользовались карточками в ресторанах. Онлайновые торговые площадки eBay, Amazon или Zappos облегчают взаимодействие покупателей и продавцов и в таковом качестве также являются двусторонними рынками. Возьмем хотя бы Groupon. Эта компания выступает посредником между покупателями и бизнесом, продвигая идею групповых скидок, в соответствии с которой наибольшую скидку можно было получить у продавца. Клиенты выигрывали от скидок и специальных предложений, в то время как продавцы-участники расширяют свои клиентские базы. На каждом из обслуживаемых ею рынков Groupon выставляет ежедневное специальное предложение. Заинтересованные покупатели могут подписаться на него, и если наберется определенное минимальное количество участников, они могут пользоваться этим предложением. Такая схема уменьшает риск для продавцов, с которых Groupon взимает процент от стоимости проданных предложений. Сайт создает заметный косвенный сетевой эффект. Сделки привлекают большое количество потенциальных клиентов, а это, соответственно, побуждает многие компании размещать на площадке свои предложения. Компания обслуживает тысячи рынков по всему миру и утверждает, что число ее пользователей составляет 70 миллионов человек более чем в 35 странах. Схема, которая применяется JCDCOS, Facebook и изданиями метро и финансируется за счет рекламы, также представляет собой двусторонние рынки, сводящие вместе рекламодателей и пользователей. Две группы находят друг друга посредством косвенного сетевого эффекта. Рекламодатели получают пользу от классических покупателей, которые просматривают рекламу, а клиенты — от рекламодателей, которые своей рекламой осуществляют перекрестное финансирование. JCDCOS, например, работает с городскими властями и операторами общественного транспорта, предоставляя городскую мебель бесплатно или по сниженным ценам в обмен на эксклюзивные рекламные права. Рекламодатели платят за самое выгодное размещение и рекламу на транспортных средствах, а город получает бесплатные или дешевые общественные блага и инновации в области рекламного дизайна. «Метро» — бесплатная британская газета, распространяемая по выходным дням в общественном транспорте и прочих точках, вроде кафе и остановок, а также в различных учреждениях по всей стране. Она привлекает широкую читательскую аудиторию и образует двусторонний рынок, благодаря рекламодателям, которые ищут выход на потенциальных покупателей. «Метроу» финансирует издание и распространение газеты за счет продажи рекламного места, а в обмен она предоставляет доступ к широкой читательской аудитории, сокращая собственные расходы благодаря выбранному методу распространения газеты. Когда и как применять шаблон двусторонний рынок? Многосторонняя бизнес-модель, объединяющая разных участников, практически обязательна для всех компаний. Традиционные модели один на один более не в состоянии успешно конкурировать на рынке. Вы должны иметь четкое представление о главных участниках и понимать, каким образом они взаимосвязаны. Исходя из этого, продумайте, как должна выглядеть многосторонняя бизнес-модель вашей компании. Несколько вопросов для размышления. Кто является действующими игроками в вашей отрасли? Как они связаны на сегодняшний день? Почему некоторые игроки не принимаются во внимание? Какие потоки стоимости, состоящие из товаров, услуг или денег, связывают игроков друг с другом? Какую позицию мы занимаем в этой структуре стоимости? Можем ли мы разработать бизнес-модель в инновационной манере, охватывающую всех игроков и обеспечивающую клиентам дополнительную стоимость?